Кузак. Если что-то случится с Юмой и Шихору, то с Кузоком случилось то же самое. Кузок засвонит их с собой от любой угрозы, так что, наверное, нет. Наверняка он погибнет первым. Харухира не хотелось даже думать об этом. Если Юма для него словно сестра, то Кузок, пусть даже он и выше ростом, младший брат, верный и надежный, а еще доверяющий Харухира и уважающий его до такой степени, что это немного смущает. Неужели я принял неверное решение? Если да, то это серьезная ошибка. Страшная. Ранту и Мэри взяли в плен Форган. Харухира после запутанной череды событий сумел воссоединиться с Шихору и Кузаком. Они узнали, что Ранта скорее всего предал их и вступил в Форган. Судьба Мэри оставалась загадкой, из слов Ранта они поняли, что Мэри еще жива. И поэтому Харухира решил отправиться ее спасать. Правильно ли он поступил? Четверо, включая его самого, были в безопасности. Ранта предал их ради спасения собственной шкуры или по какой-то еще причине. Стоило ли отказаться от спасения Мэри? Да, ему удалось выручить ее. Но тогда он не мог быть уверен, что все получится. Ранта разгадал его замысел, так что Харухиру удалось достичь успеха лишь благодаря везению. Поражение было вполне возможно. Если рассмотреть ситуацию с точки зрения богоповучия хору Юма и Кузака, то Мэри нужно было бросить. Тогда, по крайней мере, Харухира не рисковал бы потерять остальных товарищей. Но эту возможность он тоже не учитывал тогда. Если бы они забыли про Мэри, не стали ввязываться в планы Рокс, то наверное смогли бы без проблем уйти. Возможно, им вчетвером удалось бы как-то добраться до Артаны. Что с того, что Харухира и Мэри спаслись вдвоем? «Что они могут без остальных?» «Хару!» Снова услышав свое имя, он посмотрел на Мэри. Та обхватила колени и повесила голову. «Я хочу поговорить про Ранту». «А, да?» «По-моему, тебе не стоит так сожалеть о том, что ударил его». «Он ведь предал нас, так что да». «Честно говоря, даже я сама до сих пор не уверена», призналась Мэри. «Никогда не понимала, почему он поступает так или иначе. Я по правде говоря тоже». Харухиро слабо улыбнулся. Он, наверное, отвратительный человек, расспособен улыбаться в такой момент. Мне не очень-то и хотелось понимать. Может, у него просто такой характер? Вроде как порывистый, что ли. У него есть обыкновение действовать под влиянием момента. Может, тогда просто не было другого выхода? но, ну, во всяком случае, для него. Мне не понять. Просто Мэри крепче обхватила колени. Я думал, если бы ранта не сделал этого, они... Сделали бы со мной что-то страшное. Что-то, чего я не хотела бы пережить. Думаешь, он хотел спасти тебя? Он притворился? Может быть. А может и нет. Честно говоря, я просто не знаю. Понятно. На самом деле, мне тоже предлагали вступить в орган, сказала Мэри. Он сказал, что в таком случае меня приняли бы как равную. Но я отказалась. Что? Но разве это не плохо? Это же было опасно. «Ты прав. Я думаю, это было опасно». «Так почему же ты отказалась? Хотя, наверное, это странный вопрос». «Я не стану предательницей. Я не могу предать тебя. Предать всех. Пусть даже притворно. Пусть это был бы разумный поступок. Я просто не могла». Тяжело. Как же, наверное, тяжело. Для Мэри ответственность перед Харухирой и остальными товарищами настолько тяжела, что перевешивает ее страх перед смертью и унижением. Что бы сделал Харухира на ее месте. Может ли он с уверенностью сказать, что поступил бы так же и не предал бы команду? Откровенно говоря, нет, не может. Он не хочет быть предателем, но возможно в такой ситуации решил бы, что единственный выход это изобразить предательство. Так, наверное, он и поступил бы. Мэри, Мэри. Харухиро понял, пусть Мэри редко это говорит, но ее товарищи для нее важны и незаменимы. Он знал это. Вот почему гибель мог за так глубоко ее ранила. Возможно, она до сих пор несет на себе груз той потери, и поклевась, что не допустит чьей-то еще гибели. Проклятие. Это и правда было невозможно. Хрухира никогда бы не смог бросить Мэри. Есть вещи, которые он может принять посредством холодной логики. Пожалуй, ему уже много раз приходилось так поступать. Но люди не всегда действуют, повинуясь лишь рассудку. А значит... Принимая решение как лидер команды, Харухира тоже не должен полагаться на одну логику. В конце концов, никто не последует за тем, кто действует лишь по холодному расчету. Например, что произошло бы, реши Харухира бросить Мэри? Если бы он подробно изложил свои аргументы, Шихору, наверное, поддержала бы его. Юма, наверное, зарыдала бы по Мэри. Кузак, хотя Мэри отвергла его, по-прежнему ее любит. Ему было бы тяжело смириться с таким решением. Но с другой стороны, возможно, Шихору, Юма и Кузок не допускали и мысли о том, что Харухира решит бросить Мэри. Тем более, что в итоге так и вышло. Ради своих товарищей и ради друзей Харухира стремится стать настолько хорошим предводителем, насколько возможно. Он хочет стать лучше во всем, в чем возможно. Ради этого он приложит любые усилия, но в конце концов он по-прежнему Харухира и никто иной. Он не сможет стать кем-то еще кроме себя. Наверняка никто и не ждет от него чего-то иного. Он предводитель и отвечает за последствия своих решений. Он переживает за итог, но переживать не значит сожалеть. Если бы сожаление могло что-то изменить, он бы сожалел изо всех сил. Но, к сожалению, жизнь не так проста. А значит, нынешние размышления харухира бессмысленны. Тогда о чем нужно думать? Если он не знает, значит начинать нужно именно с этого, думать о том, о чем думать дальше. И в положение. Да, в этом ничего не меняется. Нужно оценить положение и на основе этой оценки принять решение, собрать всю возможную информацию, изучать. Мэри, сказал Харухира, почему тебя все-таки пощадили, несмотря на отказ? Это должно быть неприятный вопрос, но Нет, я, пожалуй, должна тебе это рассказать. Мэри, наконец, подняла голову. Она по-прежнему не встречалась с Харухиро глазами. Из-за того, что сказал Ранта он объявил, что очень долго хотел сделать меня своей женщиной и потребовал, чтобы никто не притрагивался ко мне. Сказал, что они могут сделать со мной все, что им захочется, если я буду упорствовать. О, то есть он сказал это тому джамба Орку? Верно. И Джамба с поразительной легкостью согласился. Это как-то... Харухи разомялся. «Не знаю. Они совсем другие, эти Форган. А может, другой только этот орк Джамба. Или, может, не столько другой, сколько ненормальный». И я тоже удивилась. Подумала, что все безнадежно. «Ты очень храбрая, Мэри». «Вовсе нет. Я перепугалась». Мэри снова опустила голову. И сильнее прежнего сжала обхватившие колени руки. Её плечи, спина, даже голос дрожал. Перепугалась до смерти, честно говоря. Должен ли Харухира что-то сделать, например, приобнять ее за плечи, или погладить по спине? Наверное, сейчас лучше что-то сделать, но вообще-то это не так-то просто. Если бы на месте Мэри была юма Харухира, скорее всего, нашел бы, что сделать. Насчет Шихору он не был уверен, но, наверное, все зависело бы от ее поведения. Ну, например, если бы она заплакала, Харухира попробовал бы как-то ее успокоить. Но почему он не может сделать то же самое для Мэри? Потому что у него возникнут нездоровые мысли? Сейчас не время об этом думать. Забудь про нехорошие мысли и скрытые мотивы. Ты что, идиот? То есть фактически Ранта спас тебя? Наверное. Мэри едва заметно кивнула. Впрочем, это же Ранта. Я не уверена. Но его желание сделать меня своей женщиной было вожью В этом я не сомневаюсь. Ну да. А значит, предательство Ранта было притворным. Так Тот однорукий, одноглазый мужчина с трубкой во рту. Ему поручили присматривать за Рантой. Вот почему Ранта был вынужден сражаться с Харухиро и Кузаком всерьёз. Потому что если бы он сдержался, то Касаги мог бы его раскрыть. Все складывается. Какая-то часть Харухира даже жива чтобы эта теория оправдалась. Он вздохнул. Ладно, оставим пока проблему Ранты в стороне. Первым делом надо позаботиться о Шихору и остальных. Ждать их здесь или покинуть это место. «Я не уверен, что тут безопасно». «Да». «А ведь верно. Форган могут прийти и сюда. Лучше даже предположить, что так они и поступят». «Прости». «А? За что?» «За мою бесполезность. Я хотела бы предложить хороший совет, но теперь хорошо вижу, насколько неопытно в качестве солдата добровольческого корпуса». «Эй, послушай-ка». «Не могла бы ты перестать?» «Не надо так». «Перестать?» Мэри повернула голову к Харухира. «Да» от меня конечно это прозвучит не слишком убедительно и все же Харухира опустил взгляд и почесал затылки самобичевание это вроде как моя специализация а мы сейчас по моему в довольно сложном положении и пожалуй это еще одна причина по которой нам стоит прекратить я слаб во многих смыслах но не хочу использовать свою слабость как оправдание мне нельзя как бы слаб или бесполезен я не был наше положение это не облегчит честно говоря мне кажется что я не имею права этого говорить. Но давай перестанем презирать себя, хорошо? Мы вместе. Ты прав. Мэри подняла голову и посмотрела перед собой. Она сдержанно едва заметно улыбнулась. Будет непросто, но я решила перестать. Перестать винить себя. Если и ты тоже перестанешь Хару. И правда, пожалуй, будет непросто. Но... В смысле, ты ведь уже считаешь, что стала частью моей натуры? Подумал харухера вставай на ноги. Я подойду к выходу и смотрюсь «Ты пока передохни». «Нет, Мэри встала. Мы же вместе». «Так, действительно». «Вообще-то рановато испытывать гавоокружение от счастья», предостерег себя Харухира, шагая ко входу вместе с Мэри. «Дождь, похоже, в ближайшее время униматься не собирался».